Глава 12 Остров бессмертия. Планы мести. Курс на северо-восток. Враждебный архипелаг. К диким крикам восторга, к заслуженным овациям и ликующему свисту, равно как и крёву драконов, чёрная баронесса отнеслась благосклонно, позволив себе замереть в неподвижности на пяток секунд. Никто и не подумал прервать её микроскопический отдых. Только что на наших глазах криглазая девушка вытащила гигантский каменный дредноут из полной и, казалось, неизбежной... В общем, у неё получилось. Но долго почивать на лаврах она не стала. Поведя плечами, тряхнула головой. А ведь у неё затухание, как и у меня. Глава Неспов буднично произнесла. — Так, здесь вынырнули. А что у нас на остальных фронтах? Клест, где он? «Где наш главный по флагману?» С плачем считает потери, носится по палубам и трюмам. Обещал доложиться через час, не раньше. «Принято. Как наш Алькатрас?» «Всё в разгаре. адское полымя. Наши держатся, подоспевший Барс пытается пробиться от побережья к центру. Десяток драконов, двадцать грифонов и сотня птеров на подлёте. Грифоны Севера всё ещё на нашей стороне, откликнулись на просьбу сразу». «И мы запомним это. Но передай Барсу». Пусть не сильно радуется когда завидят драконов. Они могут ударить не по врагу, а по нам. Я сейчас не верю никому до тех пор, пока они не докажут лояльность. Передаю. И добавь в сообщение, что едва мы отдалимся еще на несколько десятков миль, телепортом до нас уже не допрыгнуть. Но до тех пор, пока не отгонят врагов от острова и не разобьют их силы, про возвращение пусть и не думают. Ого, дополняю. Цитадель? также пока держится, но там затишье. Однако орки и прочие твари продолжают подходить пачками. Аналитики уверены, что следующая атака будет незатейливой, прямой удар огромными силами. Попытаются задавить нашу оборону количеством войск. И мы запросто захлебнёмся. Передай всем нашим, пусть ждут удар и по другим зонам. Они наметили атаки по нашим главным точкам. Мы сосредоточили там войска, усилили оборону. Оголив при этом мелкие сёла, хутора, форты. Туда и ударят. Обязательно ударят. Малыми слаженными группами до да десятка бойцов. Ущипнут и свалят. Затем повторят. Поэтому пусть рейдовые группы будут наготове И пусть щедро тратят золото и нанимают как можно больше местных охранников, ополченцев, разбойников, пиратов и прочих. И первым делом подставляют под удар их. Сами пусть не геройствуют. Ясно? Ясно. Наша задача на следующие четыре часа — стабилизация положения. Нас попытались опрокинуть одним ударом. Мы устояли, но еще качаемся и вообще копируем Пизанскую башню. Ее же выправили. Вот и нам надо выправиться. Принять оборонную устойчивую стойку. Глухая оборона. Свернуться в клубок, ощетиниться всем, что есть, оскалиться, замереть и ждать моего приказа. Никаких самовольных вылазок. Передай обязательно. Окей, выполняю. Авриил, все силы на восстановление платформы. Ее изрядно потрепало, как я вижу. Часть кусков потеряна. Нам нужны главные орудия». «Понял, кап Из тех, кто прямо по курсу, они, кажется, пытаются отвернуть. Не дать ему идти Прикажи двадцатке фрегатов вырваться вперёд и пустить убегающего врага на дно. В подкрепление пусть возьмут десяток акул со штурмовиками-ахилотами». «Сделаем». «Давай, а я пробегусь по флагману». В одну секунду девушка исчезла, зыбкой и стремительной тенью упорхнув с мостика. Пошла считать потери и прикидывать план восстановления. Донёсся её голос издалека. «Злобу отправить спать, без сроков. Пусть спит до тех пор, пока я не вызову. И скажите, что ночью ему спать вряд ли придётся. Рос, ты как?» «Я держусь», — ответил я. «Реально держусь. Даже и не думай про меня». «Спасибо». «Да не за что. Ты мне за это платишь, и очень щедро. Так что про меня не думай. Ещё несколько часов я продержусь». «Окей». Голдящие игроки сгрудились над столами, начав прикидывать будущее действия А я прилип взглядом к океану, глядя назад, на оставленный нами позади ничем не примечательный островок. Чёрный траурный камень. Белая россыпь более мелких камней — это черепа. И кости. Причём черепа и кости там только людские. Нет черепов орочьих, эльфийских, гномиих или же ещё чьих-нибудь будь то существа разумные или звери. Остров усыпан человечьими скалящимися черепами. Официальное название скалы — островок бессмертия. Саркастично звучит, но отвечает действительности. Дело в том, что на острове обитает одно бессмертное существо — пернатое, неказистое, клювастое. На его груди висит на цепочке табличка с удивительной надписью «Здесь вам не там» — на одной из лап, тускло сверкает толстое золотое кольцо. Явно непростое. Это птица. Нелетающая птица. А если точнее, дронт. А сам остров является памятником, мемориалом, посвященным истреблённым людским родом птицам-дронтам. Я услышал эту историю в одном из трактиров Вальдира. Кажется, сидел я тогда в таверне Аколероума. Праздновал выполнение долгого изматывающего задания — И среди многочисленных рассказов услыхал и эту историю. Про то, что есть, мол, ужасный островок, неприветливая скала к северо-западу от Рокхальроума. И там, мол, живет бессмертная птичка. Один ее удар убивает любого. Может, даже и бога. Правда, никто из них там не появлялся. Саму птицу не убить ничем. Однажды по острову ударили пятью метеорами подряд. Дронт даже не почесался после купания в адском пламени. А те, кто нанес удар, волшебники, получили страшное проклятие на несколько дней, режущее все статы, умения, заклинания, уровень маны и жизни. Дронт неприкасаем. Если просто высадиться на остров, он тебя не тронет. Правда, только в том случае, если ты не человек. Людей ненавидит люто и убивает сразу. Если тронешь один из черепов, попытаешься поднять, тебя убьют. Сам Дронт остров не покидает. На него не действует умение звероловов. Пытались птичку поймать много раз и обломились посмертно. Пухлая птаха с легкостью рвет любые сети и цепи, ломает любые клетки, плюет на любую магию, а его оперение непробиваемо никаким оружием. этот терминатор в птичьем обличье. Дронт бессмертен, и все тут. Ах да, над его головой сияет ангельский нимб. Молва называет это место островом смерти, иногда островом ужаса. И никто сюда не суётся, особенно люди. Хотя очень многие засматриваются на колечко на лапе дронта. Ведь непростое наверняка колечко. Статы и названия не читаются, что ещё больше подогревает интерес. Вскоре остров окончательно исчез за кормой. Вот и повидал я мемориал дронтов. Бьющий из моей груди янтарный луч показывал чуть восточней. Мы по-прежнему отклонялись от указываемого моей магией курса. Видимо, на то были причины. Флагман снова обрастал сопровождением. К нам возвращались боевые и транспортные корабли. Над нами вновь рели драконы. Чёрная королева медленно набирала ход. Бросив последний взгляд назад, я невольно задумался вот о чём. Сдвоенный удар вражеских клаудов, несомненно, зацепил островок с бессмертным дронтом. Даже не зацепил, а ударил прямой наводкой. Клановые удары бьют по площади. А внезапно нырнувший флагман проходил в притирку к страшной скале, почти царапая её каменной обшивкой. Но клауды порождаются самим кланом, что логично. Лишь пара игроков, облечённых достаточной властью, могут это сделать. Активировать столь мощную силу, что они и сделали, нанеся по нам коварный удар. А ведь бессмертный дрон крайне мстителен и награждает ужасным проклятием любого обидчика, коли тот подло бьёт из-под тяжка и не выходит на честный бой. Вот я и чесал в задумчивости затылок. Что же выходит? Два клановых лидера получили проклятие на свои головы? Ну, если и не сами лидеры, а те, кто нажал красные кнопки ядерного удара. Загадка. Надеюсь, я когда-нибудь узнаю ответ. Однако баронесса явно рассчитывала на такой исход. Иначе зачем бы приказала пройти рядом с островом вплотную? И ведь успела же подумать. Успела все прикинуть. Новая волна холода напомнила про затухание. Главное не засыпать, не тормозить, оставаться активным, продолжать думать на умные темы. Мне надо держаться. «Ваш кофе, сэр!» С легким и несколько насмешливым, но не обидным поклоном Мне протянули новую литровую кружку, наполненную благословенным ароматным напитком. Изящная желтоволосая девушка-человек 207 уровня с парой сабель на поясе и арбалетом за спиной смотрела на меня с явным состраданием. «Спасибо», — поблагодарил я, трясущимися ручками принимая бодрящий нектар. «Спасибо». «Да не за что. Я временно за тобой приглядываю, чтобы с драгоценной тушкой навигатора не случилось ничего плохого или слишком хорошего». Ты для нас, как тот последний дрон на оставленном позади островке. Столь же важен и уникален. на жаль, не бессмертен. у меня бессмертная душа. Мы долго ещё будем идти этим курсом. Нам надо восточней. Мы продолжаем собирать урожай. Пожала плечами девушка с ником Сильви Голди. Тянем к себе союзные корабли, как магнитом. И вражеские заодно. Но одно могу сказать точно. До осколков так и будем идти. А уж затем... Начнётся настоящий поход. Учтите, сэр, возможность телепорта на материк сдохнет вот-вот. Уже слышал грустную весть. И мы уже прославились. Причём невероятно оперативно и с множеством фото прямо с места событий. В смысле? Только что мне написала знакомая, сидящая сейчас на тёплой скамейке в преднебесном парке Альгоры и читающая «Молнию Вестника», выпущенного четверть часа назад. Первые несколько страниц и два разворота посвящены нам, Причём журналист, написавший статью, будто сам лично здесь присутствовал. Вся Альгора забросила дела и с восторгом читает сводку военных событий, происходящих в Северных водах. «Хм. Да-да. Тебе дать выпуск? Мне отправят посылкой тысячу хрустящих номеров». «Тысячу? Куда столько?» Приказ чёрной баронессы. Она как узнала, так сразу и распорядилась. Для поднятия и без того высокого духа личного состава флота. «Все уже знают, насколько мы крутые». Но нет предела высоты самовосхваления. Велела раздать на каждый корабль по несколько десятков номеров. Пропаганда! Я бы почитал. И мне десяток номеров. Для друзей. Лады. Как появится, сразу перешлю. Я вокруг около. Если что, кричи. Звонка Али хрипла. Угу. Мой ангел-хранитель улетучился, а я задумался над новой информацией. Статья в выпуске «Молнии Вестника» Почти наверняка это Кэлен. Строчила без устали, находясь в самой гуще событий. Если так, сколько же она заработала сейчас денег? Не из корысти или зависти задумался. Просто интересно. Ну а коли есть среди нас другой журналист, тогда мисс Кэлен Ищущая сгрызёт от злости ногти, проклиная конкурента. Тяжела жизнь военного журналиста. Мало того, что прихлопнуть могут. Так ведь ещё и конкуренция не утихает. И снова всплыли в разговоре осколки. Они же — осколочный архипелаг. Обыгранная в Вальдире одна из земных легенд о затонувших или раздробленных в результате некоего катаклизма материках. Была некогда великая древняя цивилизация, поражавшая своими достижениями на всех поприщах без исключения, достигшая невероятных высот, смотревшая на всех свысока, презрительно прикрыв веки и выпитив нижнюю губу. А затем цивилизация накрылась. от Отчего и почему, неизвестно. Но случилось что-то очень нехорошее. И за один черный день высокомерные лидеры прогресса вымерли как динозавры. То есть, здравствуй, легенда про Атлантиду, только в вальдирском исполнении. Суть — множество островков, находящихся где-то к северо-западу от гномии столицы Храдаль-Роума. Острова расположены этакой дугой, напоминающей широкое и разбитое на куски лезвие косы. Выпуклостью дуга обращена к материку. Погода там суровая, снежная, ураганы и шторма не редкость. Тучи пасмурные висят низко и постоянно. Айсберги толкаются боками в море, как зрители в переполненном зале кинотеатра. Вода скрыта по кровам снега и льда. Простое торговое судно там не пройдёт. А чем дальше на север, тем хуже. Откуда я это знаю? Да как-то предлагали мне сплавать и поохотиться на чёрных моржей чьи лежбища разбросаны по некоторым островкам. Но я полистал энциклопедии, оценил скептическим взглядом снежные поля, торосы, айсберги и мрачные черные камни, торчащие из всего месива, после чего вежливо отклонил приглашение, использовав всего парочку матерных слов и таких выражений, как «Да ты вообще спятил, что ли?» и отправился к западу от Альгоры где несколько дней провёл в охоте на прочую живность, неплохо на этом заработав и не дав новой пищи застарелой снежной фобии. Опять же, на осколки нельзя прыгнуть телепортом. Только водой или воздухом. Ну, или по дну пешком. Очень уж далеко архипелаг от континента. Хотя, если нет очередной снежной бури, через раз свитки работают. Или через два. Посему нетерпеливые игроки там редки. Неохота им несколько часов сидеть на палубе и пялиться на проплывающие за бортом айсберги. Те же из игроков, кто всё же там есть, они не играют, а обитают на осколках. Действительно, обитают, а не гостят. Нравится им там. Суровые осколочные мужчины и женщины. Герои снежных фронтов, спокойно уходящие в воющий буран на охоту и принимающие растущие из ноздрей метровые сосульки как должное. Для меня главная проблема — в ментальном плане. Снова клятый снег, лёд и тёмные свинцовые воды. Проснулась, зашевелилась моя фобия. Ибо уж очень сильно здешний пейзаж напоминает место моего давнего заключения на Крайнем Севере. И что меня удивило, о моих проблемах со снегом вспомнил не только я. Заскочила минут на пятнадцать кире, посидела рядышком, сочувственно и несколько виновато пошмыгала носом. А затем я увидел отца то бишь полуорка грохота, спустившегося с носового мостика и дошедшего почти до середины флагмана, но затем чуть постоявшего и вернувшегося назад, то и дело поглядывая на появившуюся за бортом первую ледяную скалу. И отец чувствует себя виноватым. Что-то меняется, старик. Надо с мамой поговорить, узнать, чего он так мягчать начал. Возрастная? Проходящий мимо нас айсберг на самом деле потрясал воображение. Несколько десятков метров вверх и столько же в стороны. Этакая ледяная тумбочка с презрением, плывущая на юг, и не знающая, что водичка там гораздо теплее, и что её ждёт участь кубика льда в стакане с виски. Лично нам участь Титаника не грозит. Флагман с лёгкостью разнесёт айсберг на куски одним ударом тупорылого носа. На белой блестящей поверхности немало дыр и пятен копоти. Видны оплавленные места, глубокие трещины, а в верхней части плавучей горы явно срезали вершину. Там и сям валяются остатки каких-то конструкций, видны обширные гнезда, обложенные покрытым снегом щитами. Ух ты, это непростой айсберг. Это настоящий плавучий форт. Мобильная ледяная крепость, дрейфующая по местным водам. Вон и обрывок толстенной стальной цепи свисает с почернелого бока айсберга. Но я не думаю, что это мудрый поступок тратить столько сил на сброс ледяной глыбищи в океан, Её обточки, отделки, снаряжения и заселение экипажем, чтобы потом направить сие укрепление на штурм каменного острова. Глупо как-то. Ледяная глыба явилась не по нашу душу. Простое совпадение столкнуло нас в безбрежных водах океана. К тому же я прекрасно знаю о том, что те же фениксы матерого возраста обладают особым пробивным умением типа раскалённый нож сквозь масло. Принцип тот же. Огненная птица взмывает вверх, Складывает пламенные крылья, переходит в пике, окутывается ореолом немыслимого жара и на полном ходу влетает в снежное или ледяное укрепление, пронзая его насквозь, убивая и выбрасывая наружу защитников. И если я знаю о подобном использовании фениксов, уж точно знают об этом матерые вояки неспящих. Ледяная крепость не прожила бы и пары минут против одного звена фениксов. А если на их спинах сидят всадники в огнеупорной броне и с большим запасом жизни, то и еще меньше. Послать подобную крепость против Армады Неспов? Это то же самое, если я зачерпну пригоршню снега, слеплю не слишком тугой снежок и запулю им в лобовую броню боевого танка. Эффект будет тот же. Пятно на броне, излющая харя танкиста, орущего... Ах тыс! Пли! Мне в руку втиснули тонкую пачку пахнущих типографской краской листков. Голди. Остановил я девушку. «Это что за глыба? Не на нас же?» «Нет, конечно», — фыркнула та. Он продрейфовал от одного из островов архипелага. Это плавучий форт. «Там же перманентная война между островами». «Умные игроки на этой некончающейся заварушке миллионы делают». «Команду айсберга вырезали, стрелометы и прочее забрали, обрубили цепь и отпустили ледяной гроб во своясе». «Он проплывёт ещё пару-тройку десятков миль и растает». «Так было, так есть и так будет». Хоть что-то нас не касается. С облегчением вздохнул я. Уже везде вижу коварство чёрной баронессы. Повсюду она мерещится. Нет-нет, заверила меня Голди поспешно. Мы с их войной никак не связаны. Просто проходим через Архипелаг и всё. Заберём корабли, посадим дополнительных бойцов, загрузим припасы. И всё это прямо на ходу, не сбавляя скорости. Ты пока одержишься не спишь? Держусь. Не сплю. «Молодец! Совсем не спомстал!» «А?» — ответа не последовало. Девушка со смехом упорхнула прочь, раздавая всем желающим газету, описывающую недавние боевые события. «Совсем не спомстал!» — пробормотал я. «Тьфу-тьфу-тьфу, однако! Не промывка ли мозгов, однако? Не вербовка ли тайная часом? Или мерещится с устатка? Врагу не сдаётся наш гордый рассудок. Нас этим не возьмёшь. «Нас этим не проймёшь». Что там ещё в округе происходит? Что там сверкает у тёмной линии горизонта? В округе и правда не затихало. На нас медленно наплыл густой белёсый туман, принёсший с собой холод. Сосульки образовывались на глазах. Мачты и снасти покрывались коркой льда. Палуба стала скользкой, как каток. То и дело белое пятно тумана разрывалось далекой или близкой цветной вспышкой, после чего доносился тяжелый грохот от мачт или проламываемых бортов. Стучали барабаны, ревели гудки, звенели тетивы, кричали игроки, кликотали и свистели летающие над головами драконы, разрывали туман огненными линиями величавые фениксы, выглядящие как крылатая ракета. Мы были в войне. Мы плыли в войне. И белый туман казался порождением милосердного общего наркоза, скрывающего от больного происходящее с его телом. Он лежит на операционном столе и лишь изредка видит нависших над ним хирургов, что мерно взмахивают скальпелями. Врачами были неспы. Роль больных досталась кому-то другому. Ибо армада неспящих разослала десятки кораблей во все стороны от флагмана. И они били и били, топили и топили. Крушили и крушили чужие суда. Уничтожали противника безжалостно, нанося удары снизу, сверху, с тыла и с фронта, не забывая про атаки с боков. Хищники добивают других хищников. Тигр вцепился в глотку рыси, выдавливая из неё жизнь с утробным безжалостным дыханием. Густые клубы дыма, невидимые в тумане, несли с собой запах чужого поражения и сожжённых надежд. «Мимо нас, по правому борту». Тяжко тащилось огромное ледяное поле, украшенное трупами выброшенных и полуразрушенных кораблей. Ещё больше дыма. Языки пламени, лижущие обшивку и гордые надписи на крутых носах. Вон догорает бесстрашный. А вон дымит ветреная недотрога. Бессильно поник закопчённый флаг на корме разбитого умки. Несчастных судов много. Их название не могу разглядеть, хотя и стараюсь. Настоящее кладбище разбитых кораблей. И много игроков. Очень много. Они стоят на льду вокруг своих боевых судов, стоят с поникшими головами и опущенными плечами. Что-то совсем не пахнет веселой беззаботной игрой. Тут люди в горе, стоящие и смотрящие на крах всего, на разрушенные плоды их диких надрывных усилий. На палубе накрененного умки мечется широкоплечья фигура и кричит «Хватит, хватит, мы уже в ауте! Не добивайте! Не троньте умку!» «Огонь, огонь, огонь!» — ревёт кто-то с нашей стороны. Правый борт окутывается дымом от летящих прочь горящих снарядов. Ледяное поле разрывается на куски, что тут же начинают накреняться и переворачиваться. Игроки и корабли проваливаются под лёд. Кто-то молча, а кто-то с криком. Стоящий на палубе умки детина замер, смотрит, как по льду в его сторону тянется становящаяся всё шире трещина. Белёсый туман затягивает обзор, Исполинский флагман проходит дальше, круша собой все препятствия. «Подходим к осколкам. Там большая заваруха. Внимание, береговой форт Южный Надолб наводится прямо на нас. Какого черта? Мы ведь с ними на нейтрале!» «Значит, уже нет. Поднять защиту. Послать предупреждение. Если не ответят и не уберут стволы, наносим упреждающий удар на поражение». «Ай-яй, Кэп!» «Подтянуть хвост. Мы входим в осколки. Глядеть во все стороны». «Чую просоленной печенкой, нас ждет чересчур горячая для этого ледяного ада встреча». Другой голос, более хриплый и куда более злой, тут же завопил во всю глотку. «А, черт, промахнулись курсом! Навигаторы чертовы, куда привели? Арка по курсу мы не пройдем, круче влево, влево! Черная баронесса нам за этот промах расу и полна сильно сменит! В сторону отворачивай!» Флагман, выглядящий не кораблем, а островом, таким же, как появившиеся в океане его покрытые снегом и льдом собратья, начал поворачивать, убирая нос от лежащего по курсу препятствия. Сами мы его не видели. О нём сообщили идущие впереди суда разведки. А наш нос продолжал пропарывать стылый туман, что, казалось, покрыл собою весь мир. Моему затухающему сознанию чудились уродливые хари и пасти, проявляющиеся и снова исчезающие в тумане. По моему хребту стучало два холодных молотка и три ледяные иглы. Игра просто приказывала мне либо покинуть мир вальдира немедленно, либо же забыться в цифровом сне прямо сейчас. Но я держался. И молча смотрел на белый туман, вдыхая и вдыхая его вместе с корчащими рожей галлюцинациями. Обозначенное разведкой препятствие показалось чуть правее нас. Флагман уже повернул, и мы беззвучно проходили мимо. Обледенелая каменная арка соединяла два больших и длинных острова, нависая над достаточно широким проходом между ними. Этакий природный мостик. И любой нормальный корабль, даже самый большой, легко бы прошёл под аркой, а уж тем более протиснулся бы между островами. Но не чёрная королева. Эта крутобокая пышная красавица не влезет в игольное по её меркам ушко. Навигаторы напортачили. И что неудивительно... Погода — швах, видимость почти нулевая, но ошибка была мгновенно исправлена. Я бы тоже постарался. Угроза уж больно велика. Я вполне представлял, как чёрная баронесса может насильно сменить кому-нибудь данные от природы и игрового редактора пол. Но вот как она расу насильно менять станет? Даже и вдумываться не хочу. А вот со стороны посмотрел бы. Не успели мы миновать два первых острова? как на пути встретилось настоящее минное поле. Океан был заполнен крошевом льда и камня. Последний настолько сильно покрыт снегом, что отличить хрупкий лёд от крепчайшего камня почти невозможно. Раздавшийся треск всех видов и громкости звучания оповестил, что корабли начали ломать ледовую преграду. Но не все из судов способны на роль ледоколов, само собой. Вперёд, как я видел, насколько позволяли мне туман и мерцающие магические экраны мостика. Выдвинулись мощные корабли с усиленными металлом-форштевнями. Бронированные водорезы легко взламывали лёд, но ведь в любой миг на их пути могла попасться каменная кочка. Не успел я подумать о сей печальной возможности, как она и произошла. Один из кораблей резко остановился. Громкий хруст оповестил о беде. Загудевшие мачты закачались, с парусов полетели куски льда и хлопья сбитого снега. Поднявшийся яростный крик начал склонять всех подряд. Капитан орал на самого себя, на слепых лоцманов, на тупых ахилотов, идущих под дном корабля, на долбанную погоду и на клятые осколки в целом. Надо отдать ему должное. Крики быстро сменились деловой руганью, что всё так же предлагало лоцманам спариться друг с другом, а боцману дать себя полюбить морскому дракону. Но там имелись и конкретные указания для команды. Корабль начали отводить назад. Вниз отважно прыгали корабельные ремонтники, несущие за спиной груз инструментов и досок для пластыря. За пострадавшим ледоколом начали останавливаться более мелкие корабли, лишённые всяческого выбора. Ведь они шли по узкому каналу, заполненному битым ледяным крошевом, шли по проходу, пробитому более мощным собратом, и свободный от льда коридор закончился видом печальной кормы ледокола. К пострадавшим прямо по льду и островкам прыжками двигались игроки. Спешили помочь. Согласен. Задерживаться в этой мешанине изо льда, снега и тумана не хочется совершенно. Само собой, флагману следовать за кем-нибудь в фарватере не пришлось. Он сам себе ледокол. Причем отменный. Черная королева даже хода не сбавила, спокойно продолжая продвижение, оставляя за собой отличнейший широкий канал по которому за нами тащилась восстанавливаемая орудийная платформа, сгребающая остатки битого льда. А затем по практически чистой воде шло несколько сотен остальных кораблей. Вытянувшаяся несколькими длинными полосами различной толщины армада не спящих под пологим углом углублялась в осколочный архипелаг. Баронесса точно рассверепеет, ибо из-за ошибки навигаторов нам пришлось совершить манёвр от ворота и выбрать иной курс, что привело к задержке а у нас каждый час на счету. Плюс многих плющит от затухания, и они считают каждую минуту. Я не исключение. Мой мир почти полностью погас. Порой возникало чувство, что смотрю на мир через горлышко бутылки серого стекла с неотбитым донышком. Нервы сдавали. Хотелось заорать матерно, позвать совершивших ошибку навигаторов и высказать всё накипевшее. Но я смотрел на бьющий из моей груди янтарный луч света и... Успокаивался. Успокаивался. Надо держаться. Я не выспался только по своей вине. Все мои предыдущие ошибки, все мое промедление в минувшие дни и недели, все мои метания за серебряной легендой вместо планомерной раскачки, все это в купе аукнулось мне с силой ударившего по затылку кузнечного молота. Сет серебряной легенды я так и не успел собрать до начала великого похода. Винить в этом некого кроме себя самого. Что ж, в будущем подобные ошибки я постараюсь не совершить. Или не постараюсь. Не могу утверждать, что я в себе разочарован. Многого я все же добился, опять же. Мне нравится мой жизненный, игровой и реальный путь. «Залп!» Выкрик заставил меня вздрогнуть. Я недоуменно вытаращился на отдавшего приказ гнома в высоком остроконечном колпаке. Мне он не ответил, Зато удалось услышать обрывки их беседы. надол пришил показать тупой лоб. Вскрываем. И дайте им в пах. Послать пятерку ахилотов с макбомбами. Взрыв направить вверх. Пусть придурки взлетят в сияющее ласковое небо. Мягко зависнут на пару секунд кувыркнуться и, как следует, долбануться тупыми харями о раскрошенный форт». Платформа навесного огня хрипла рявкнула. До ее полного восстановления далеко, но многое уже сделано судя по количеству давших залп машин. Разноцветные полосы огня ушли влево и пропали в тумане. Раздался далёкий затихающий гул. Гном в колпаке удовлетворённо закачал головой. «Таким, дебилы! Ахилоты вышли!» «Ага, грибут ластами!» «Этого хватит!» «Успели мы вовремя! Они промахнулись всего ничего! Вторым залпом накрыли бы десяток кораблей!» «Послать к форту группу штурмовиков?» «Да, и двух ишаков боевого профиля. Время грабить по праву победителя. Пусть гребут всё, что только можно». После нырка флагмана мы утопили столько добра. Чёрная бронесса мечется по палубам и ревёт дикой кошкой. От неё аж шарахаются. «А что поделать? Как мы могли успеть убрать такое количество вещей под палубы всего за пять минут?» Ей не объяснишь, сейчас уж точно. Затухание рвёт её на части. «И ещё бы всю ночь глотки резать. Я бы тоже притомился». Я невольно навострил глохнущие уши, но продолжение беседы не последовало. Однако кое-что стало ясно. Чёрная баронесса провела ночь не за чтением книжек и не на дискотеке. Она кому-то глотки резала от заката до рассвета. Интересно, не ела ли она при этом тако и не запивала ли агавовым самогончиком? И не приходилось ли ей вбивать осиновые колышки в жизненно важные места клыкастых субъектов с особой притягательной аурой? Любопытство, опять же, не просто так вспыхнуло. Из-за моей неутолимой сейчас жажды увидеть, услышать или даже придумать что-нибудь новенькое. Ведь за бортом туман и лёд. Однообразная картина навевает сонливость. Думаю, сейчас не я сам, а игровой кокон поддерживает моё бодрствование. Находись я в реале, уже отрубился бы в позе кривого калачика в любом произвольном месте квартиры. Впрочем, может, я ошибаюсь. В машинной и программной начинке игровой аппаратуры я не силен. Но как я ни напрягал вяло-унылый мозг? На ум ничего интересного не шло. Посему я просто встал и принялся расхаживать туда-сюда по мостику, не обращая внимания на сдавленные смешки присутствующих и даже улыбаясь в ответ на их комментарии, полностью их разделяя. Всем известно киношное и книжное изображение спятивших людей, возомнивших себя, к примеру, французским императором Наполеоном Бонапартом. Обычно он рисуется в пижамных штанах, с накинутым на плечи одеялом, всклокоченными волосами, выпеченной челюстью, выкоченными глазами и шаркающей походкой. Так вот, я его точнейшая копия. Прямо вылитый, сумасшедший Наполеон. На мне шелковые полосатые штаны, сменившие походные кожаные, пришедшие в негодность после похода. На плечах одеяло. Волосы еще как всклокочены, глаза выкачаны. Вдруг чего увижу интересного сквозь туман. И шаркаю я, будь здоров. Так что смех вахтенных вполне понятен. Невольно подумалось вот о чем. Они спячили к чертям внезапно. Сразу представилась грустная картина того, как из квартиры элитного дома силком вытаскивают закутанного в смирительную рубашку больного, воющего белугой. «Пустите, пустите! Я великий навигатор!» «Мне на вахту пора!» Тьфу-тьфу-тьфу. Трижды поплевав, я еще постучал себя костяшками по лбу, ибо поблизости не обнаружил другой неокрашенной древесины. Будем надеяться на здравость и крепость моего рассудка. А еще я надеялся, что игровая судьба подбросит нам чего-нибудь интересное, запоминающееся и отгоняющее скуку. И я снова не ошибся. Судьба явно услышала мои молитвы, Мирно матерящийся себе под нос гном в колпаке вдруг подпрыгнул, как ужаленный, крутнулся вокруг оси и, с трудом остановившись, уставился на прочих. «Чёрную баронессу выбросила!» «За борт воскликнул кто-то. «В реал! Аварийный выход, мать его! Она шла-шла и тупо застыла! Стоит, как статуя! Сейчас исчезнет через минутку! Может, сама вышла?» До меня начало медленно доходить. Я для чего-то ощупал себя руками будто бы признаки аварийного выброса можно было ощутить. Если это оно. Затухание таки показало свой оскал. Инфаркт? Инсульт? Судьба озорного ветерка? Аппаратная неисправность? Обрыв сетевого соединения? Баронессу всё задолбало, и она решила завязать с Вальдирой? Орбит! Вот что меня обожгло. Я поспешно начал листать список адресатов, напрочь забыв о затухании. «Сама вышла!» продолжали тем временем на флагмане. «Нет, исключено!» «Исключено!» — подтвердил ещё кто-то. «Такого никогда не бывало!» «Отправили кого-нибудь?» «Сразу же! Её ассистентка уже вывалилась в Реал. Вызвонила водилу с группой охраны, сообщила нам. Сейчас она должна бежать вниз по ступенькам и на ходу вызванивать дом баронессы и охранников. Твою мать! Помните ветерка?» «Заткнись, Громис! Заткни свою мрачную пасть и прикуси клюв!» «Да я так, она просто застыла!» Это точно отказ чего-то. Либо Кокон, либо Связь, либо Чёрная Баронесса. Сказал же Никаркой. Вызывайте Барса на хрен и будите злобу. Они её заменяют по протоколу. Зовите сюда Клест, а он заступает на капитанскую вахту. Рост, ты держишься? Да. Дружище, держись уж, пожалуйста. Мы, кажись потеряли только что главнокомандующего флота, и причём прямо перед очень большим коллективным манёвром и построением. Остались без адмирала. Не хватало ещё потерять и главного навигатора. — Понял, держусь. Я держусь, а вы, если можно, держите меня в курсе. — Чтобы я не дергался. Орбиту я уже написал. — О, Орбит! Черт, вот про него-то я и забыл. Вы двое к Орбиту, вы спросите его. — Попросите вылезти из кокона, согласитесь, на любую его прихоть, ну пусть он вытащит себя из кокона и проверит черную баронессу бегом. — Ясно. Громадный растянувшийся флот продолжал переть вперед, сокрушая на пути лед и сопротивление. Со скрипом и хрустом срабатывали боевые машины, посылая в белую мглу снаряд за снарядом. Мы били вслепую. Нашими глазами служили наводчики, летящие и плывущие где-то там впереди. Десяток минут прошли относительно спокойно. Лишь гул взволнованных голосов на мостике не утихал, рождая всё новые и новые идеи, и тут же их опровергая. Баронесса потеряла сознание от переутомления, и система её вышвырнула из игры. Возможно. Но маловероятно. Ибо настройки кокона должны были сработать гораздо раньше, не дожидаясь резкого затухания каких-то там мозговых волн, что постоянно мониторятся и используются для погружения в вальдиру. Так что вариант крайне маловероятен. Аварийное отключение. Кто-то извне вырубил кокон. Разом. Самое банальное — вжал пресловутую красную кнопку. Вариант похуже. Некто разломал кокон к чертям. Самая мрачная версия — кокон разломали вместе с чёрной баронессой. Или же кокон оставили целым, а вот чёрная баронесса — того. Всех невольно передёрнуло. И тут же послышался настоящий вопль опровержения. «В доме дежурят! Охрана в наличии!» И не могли их всех вот так внезапно вырубить разом так быстро, что никто и тревогу поднять не успел. Полный бред. Не правительство же штурмовало дом баронессы. Тем более, что её братишка Орбит до сих пор находится в игре. Так что кровавая схватка исключается, наверное. И резня тоже. Кокон, да. Скорее всего, это отключение кокона. Сходится по всем параметрам и внешним признакам. Собравшиеся закивали. С руганью вспомнили орбита, который проснулся, выслушал взволнованных гонцов, после чего пожал плечами и жестами показал, куда уйти вопрошающим и чем там заняться. Внятного ответа не дал. Сейчас лысую макушку эльфа напряженно сверлит десяток глаз. Ждут. Если и его выкинет, то, значит, беда в дом их пришла. Следующие три минуты Панам ожесточенно стрелял проплывающий по левому борту, занесенный снегом островок. Казалось, что это испещренный входами и выходами муравейник, где засело множество ненавидящих нас игроков и местных, пытающихся превратить чужой флот в решето. Отчасти им это удалось. Два небольших корабля хлебнули пробоинами бортов с тыла и водички и начали погружаться. Однако на дно не ушли. Снизу их подхватили бережно такие огромные тварины, что атомный подводный крейсер почувствует себя рядом с ними пигмеем. Вражеский огонь быстро подавили и отправили туда группу разведчиков, дабы выяснить, как этим гадам удалось остаться незамеченными. Затем вернулся на мостик, заспанный злоба. Четверть часа понадобилось ему. Вроде много, но учитывая, что он не спал больше суток, Это еще рекордная скорость для пробуждения, осознания ситуации и возвращения в боевой строй. Резкие команды посыпались одна за другой. И все они касались ни курса и не флагмана, а содержимого трюмов, выходящих из тумана чужих кораблей, выглядящих как ледяные призраки, стрещащим от мороза такелажем. Подоспелый клест. Этот занялся самим флагманом, начав довершать начатой баронессой. Вверх поднялись новые каменные и деревянные мачты. Бригады ремонтников круто поменяли маршрут и занялись иным, более важным делом. С грохотом откидывались тяжеленные крышки трюмов, откуда появлялись запчасти к пострадавшим метателям, паруси на ящике, щелкающие раковинами хищные моллюски-гребехроки и прочее. Черная королева разом ожила. Осветилась тысячи ярких огней, засияв в белесом тумане словно атомная новогодняя елка, став видимой на очень большом расстоянии. Затея демаскирующая. Но для привлечения внимания тех, кого надо, самое то. Послышался и мощный корабельный рев. Флагман хрипло подзывал к себе союзников и врагов. Эта махина не боялась ничего и никого. И ясно давала это понять. Поступила весть от Алого Барса. Полуорк-боец не мог вернуться. Он наглухо завяз в битве за Альдрадас. Прямо по самые орочьи свои уши. Он даже отступить не мог, настолько плотно их там зажали. На воде горят корабли, в воздухе пылают драконы и грифоны. Под водой полыхают термитным огнём рыбы и диносы. А затем, во время приёма на борт сотни очередных ящиков и тюков, поступила ещё более серьёзная новость. «Орбит» вылетел в Реал. Вслед за сестрой. Всех ненадолго парализовало. А затем мостик взорвался дикой руганью и криками. Спокойным остался только я один. Встал, резко хлопнул в ладоши, повторил хлопок. Не помогло. Пришлось сипло рыкнуть. «Эй, Полундра!» На этот раз на меня обратили внимание. Вскоре я оказался под перекрестьем чужих взглядов. Но особо этим не смущаясь, сказал. «Орбит вышел сам. Дома у них всё в порядке. Почти». Проблема с главой семейства. Думаю, все знают, о ком я говорю. Сейчас они там по-семейному побалакают и разберутся с проблемой по-домашнему. «Кто сказал? Откуда инфа? Рос уверен стопудово? Откуда знаешь?» «Стоп!» — пришлось снова заорать. Перед выходом орбит отослал мне сообщение. Его я и озвучил. Теперь ждем его возвращения. «А пока продолжаем плыть». То есть идти полным ходом к сверкающему будущему. И не орите, пожалуйста, прошу. У меня башка вот-вот треснет от ваших воплей. Сори. Звиняй. Спасибо, от души отлегло. Уф. А когда орбит вернется? А он с черной баронессой вернется? Не знаю. У нас маневр на носу. Нет, мы его знаем, конечно. Этот маневр отрабатывали. Вот только куча кораблей не пришла. Перебежчики, чтоб их. Мать. Если встанем в уговоренном порядке, то защита будет зять дырами. комрады что делать будем? Построим и пойдем решетом или уплотним ряды? Займем простейший базовый порядок? Слава богу, с баронессой порядок. И не говори, у меня на сердце успокоилось. и чего только не новоображал Хватит, а черная баронесса, она скоро вернется, делом займитесь. Или я кому-то сейчас вежливо в хлебальник тресну. Что с построением? Успокойтесь. Рявкнул злоба, чей голос вернул звучность и спокойствие. Манёвры переданы в умелые руки. Клэст, сообщи всем кораблям. Выполнять приказы абордажного мостика без вопросов и точно. Позывной главного по манёврам «Шторм». Повторяю, выполнять приказы без вопросов и точно. Если не поняли чего, переспрашивайте. Также всем кораблям передать инфу о своём местоположении на магический шар абордажного мостика. Туда же отправить пятёрку помощников из числа магов связи. «Принято! Ого!» «Угу!» «Сам в шоке!» Взглянул на меня косо злоба. «И они оба теперь крайне важны!» «Передали инфу на корабли?» «Выполняется!» Орбит вернулся. Очнулся я от удивленного ступора. «И где он? Где этот лысый?» «Сюда идет!» Успокоил я, выворачивая голову, и смотря, как почти два десятка тяжелых пятимачтовых кораблей Внезапно начали отворачивать от нас в сторону и набирать ход, выдвигаясь вперёд. Начались манёвры. Движение у них вышло неслаженное, но это явно групповой манёвр. Передислокация. Я догадываюсь, кто велел им отойти от нас прочь и кто направил их в иное место. Бардак. Орбит заявился на мостик лениво, неся на лице обычную свою улыбочку. Его взяли в плотное кольцо, и эльф тут же сделал вид, что собирается уходить. Народ мигом раздался в стороны, ломая кольцо и сквозь зубы цедя что-то про всех родичей орбиты, кроме его старшей сестры. Наш пророк и загадочный мудрец быстро всех успокоил. В обычной тягучей своей манере пояснив, что аварийная ситуация хоть и есть, но повлиять на нее не может никто. Ибо от тайфуном стал тот, кому возражать они не могут. Баронесса вернется в боевой строй через пять часов или чуть позже. Сейчас она принимает душ. Фотографию он уже сделал после чего она будет кушать, затем спать, затем опять кушать, потом обратно в Вальдиру. На этом всё. Повода для переживаний нет. Всё идёт в штатном порядке. С охраной в доме тоже всё в порядке. Просто им велели сидеть и не лезть в чужие семейные дела. А чёрная баронесса этот приказ подтвердила. На этом всё. Хорошей службы, аривидарчи. Оставив мостик в лёгком ступоре, орбит пошлёпал ко мне. Я молча вручил ему банку с малосольными пупырчатыми огурцами. Эльф принял её с благодарностью, прижал к груди, шёпотом попросил и дальше не забывать его. Я также пообещал своровать для него ещё одну банку чего-нибудь вкусного. А затем задал вопрос. — Отец ваш? — Отец наш, — вздохнул тот. — Ладно, причина. — Чеби вымоталась, опасно. Принудительно послана в душ и в кровать. И правильно. «Так, хорошо, пусть дрыхнет ниндзя пустынная. А ты тогда почему до сих пор здесь? Если её силой выгнали из кокона, то почему тебя не смогли?» «Не силой», — возразил тот и ласково погладил банку с огурцами. «А помидоры?» «Будут тебе и помидоры», — согласился я дать взятку в будущем. воспрявший эльф пояснил. «Он проиграл в споре». «М? Ну?» «Сестра проиграла ему, а он мне...» «М?» Ну...» Но... Вскоре я ознакомился с историей несколько бредовой. Отец давно уже не применял против взрослых детей силы. Но это был его дом. И потому там обязаны были следовать его правилам. Одно из главных — обоснование своих поступков. «Обоснуешь?» «Поступай, как знаешь. Отец отступит». Таким образом, баронессу аварийно извлекли из кокона, встряхнули за шиворот мятой пижамы в голубой цветочек и вопросили. «Чего ради здоровьем рискуем? Обоснуйте-ка». Она начала мямлить про выгоду, финансовую, про развитие клана его территорий, про великий замысел, достижение новых горизонтов и прочее. Папа презрительно фыркнул и мудро заметил, что если она загнется от переутомления или же загремит в больницу как это уже случалось в их семье, то ничего она не достигнет. И раз уж она решилась противостоять ему, пусть делает это в полную силу, а не загибаясь от усталости. Возразить было нечего, и баронесса послушно поплелась в ванную. Затем Орбиту был отдан приказ приземляться, и он вышел из игры вслед за сестрой. Ей, кстати, тоже посылали чёрную метку, но она её проигнорировала и поплатилась. Орбита вопросили о том же. Чего ради? И Орбит ответил, «Лишь мои помыслы действительно велики, ведь я отправился в путь ради поиска чего-нибудь воистину интересного и необычного. Лишь я один из нас троих не ищу выгоды финансовой, не пылаю местью. А из них двоих — отца и сына. Лишь ему одному не мерещится призрак давно умершей матери. Поэтому поступить надо так. Сын возвращается в игровой кокон, а папаша топает на кухню, кушает кашку и салат после чего заваливается в кровать, где и спит следующие шесть часов и больше никогда не трогает чистейшего и добрейшего отшельника Орбита. В особенности же не рассказывает ему очередных бредней или словит от сына очередного пинка. Папаша выслушал речь дорогого сына. Помолчал. После чего развернулся и пошел на кухню, где вскоре раздалось громыхание посуды. А Орбит вернулся в Вальдиру победителем. Такие вот дела. — Да, — изрек я. — А что еще за противостояние? — Ну, я услышал еще одну поразительную историю. и отец принял действия дочери как объявление персональной войны. И принял вызов. И даже набросал сорокастраничный монументальный документ с правилами ведения военных действий, включающий в себя рыцарское поведение в мире реальном, безжалостность в мире игровом и прочее. Орбит читать отказался чем вызвал у папы изрядную злость, смешанную с обидой. До этого сын мгновенно хватался за идею, если она напоминала интересную игру. А тут, понимаешь, карпел, он корпел У главы семейства осталась надежда на чёрную баронессу. Та точно прочтёт. «Ну и семейка у вас», — вздохнул я. да Благосклонно принявший очередной мой дар лысый эльф, неспешно учапал прочь. Обыденно шаркая окончательными истрепавшимися шлёпками, один вид коих навевал мысли о аскетизме, неприятии материальных ценностей, а также о неуместности подобной обувки на палубе боевого адрадноута, чтобы не появилось в моей голове. Я предпочёл оставить это незазвученным и задумался больше над тем, где достать очередную банку с овощными или фруктовыми благами. Одно радовало. Орбит дал отпор. Одно печалило. Объявлена, считая, официальная война клану неспящих. И от кого? От того, кто стоял у самых истоков мира Вальдира. Демиург. Вот здорово. Впрочем, унывать поздно. Да и глупо. Я предпочел разглядывать серый океан, ставший проглядываться куда лучше. Белый морозный туман поредел, видимость резко расширилась. Лишь плотные клочья там и сям ползли над пенными угрюмыми волнами, Навивая мне не слишком хорошие воспоминания. Но я держался. Продолжал стоять на вахте. И до тех пор, пока не вырублюсь, буду стоять на вахте. И не забуду того факта, что там впереди, на носу флагмана, на абордажном мостике, принял боевой пост мой отец. Такая же ходячая проблема, как родич орбиты и баронессы. И я не позволю себе проявить слабину. Буду держаться до последнего. О, кстати... Подойдя к злобе, я дождался, когда он оторвёт посвежевший взгляд от мерцающих магических экранов, сотканных из воздуха. — Как ты рос? — Стою и стоять буду. Обнадёжил я его. — Злобыч, вы, я так понял, отцу моему доверили манёвры боевые? — Угу. Ты не поверишь, насколько быстро он осваивается. Овладевает основами за мгновение. Тот ещё профи. С таким-то отцом ты почему ещё не на флоте служишь? — Сморщился я, и злоба понятливо кивнул. — Кажись, на больной мозоль наступил невзначай. Извини. — Да ничего. Я насчёт службы и пришёл. — Злобыч, уясни самое главное. Если не хочешь, чтобы мой папаша послал вас всех куда подальше, он вам не служит. — Да само собой. Я к твоему отцу со всем уважением. — Я не про это. И даже не думал о том, что ему неуважение указывают. О другом речь. Он вам не служит. Почему? Потому что он служит только одной силе, родной державе, реальной державе реального мира. Такой он вот, фанатичный до мозга костей. Посему не вздумайте ему благодарность вынести, звание, не дай Боже, дать, орденок на грудь вальдирский повесить, денежную премию выписать или еще что. Он согласился помочь лишь по одной причине — водить кораблики по воде его страсть. А тут сотни кораблей. Сотни новых операций с боевыми судами. Угроза со всех сторон. Враги повсюду. Погодные условия — швах. Верить никому нельзя. Здравствуй, состояние Третьей мировой войны. В общем, он сейчас Аки в раю парит. Ангелом себя ощущает, хотя внешне не покажет. А уж про его невероятную любовь к морям и океанам я молчу. Одним словом, сейчас папашка мой счастлив до жути. Пусть так и остаётся. И нам хорошо, и ему отлично. Материальными благами и поощрениями сию и идиллию портить не нужно. О как! Понял тебя внятно. Награждений не будет, парад отменяем. Звание адмирала неспящих притормозим или даже забудем об этом как о дурном сне. Спасибо, что пояснил. Сколько нам еще продираться через это месиво снега и камня? Совсем немного осталось. Через полчаса вырвемся на оперативный простор открытой воды и резко сменим курс. Подстроимся под янтарный путеводный луч. Затем так и попрем, на полном ходу до заката. Стремительное удаление в неизведанные воды. И удаление от благ цивилизаций. Барс? Чертяка до сих пор воюет. Устроил таки кровавый прощальный мальчишник. Если не успеет, значит не успеет. Ну и ладно. Мы не можем отдать тюремный остров. Не можем, и все тут. Рос, я тебе не должен этого говорить, но ты даже не представляешь себе, что за типы заключены там в трёх самых глубоких и мрачных камерах. Они на полной нашей ответственности. А насчёт одного баронесса лично обещала королю Альгоры, что он никогда не увидит больше солнечного света. Если мы не удержим остров, и чёртовы узники разбегутся, даже думать больно. — Весело, — заключил я. — Ладно, не буду мешать. Если что, я в том углу. Сейчас Голди подлетит с очередной порцией бодрящего кофе и не слишком смешной шуткой. Есть теория, что юмор ослабляет симптомы затухания. Будем надеяться. Проходим через Дренларские врата. Разведчики засекли сотню кораблей в трёх милях к востоку. Как быстро идут к нам. Не к нам, от нас. Драпают на предельной скорости. Помогают себе магическими ветрами. Трусы, чёртовы. Дальше к северу, но тем же курсом, идёт соединение подводных кораблей. Также на удаление. Скиньте инфу на передний мостик велял злоба и довольно усмехнулся. — На самом деле трусы. Боятся корабли потерять. Вот и бегут от нас, что есть сил. Или от ядерного взрыва. Кивнул я, после чего пошаркал в свой угол. — Какого еще взрыва? — Да это я так, теоретически. Пожал я плечами. Уселся на лавку и затих. Но прислушиваться не перестал. — Мы уже проверяем этот вариант! Донёсся девичий деловитый голосок. «Клаудов под нами и над нами нет. Магического фона или наведённых иллюзий нет. Пока угрозы нет. Бояться надо только бога. Лишь божественная сущность может появиться так внезапно, что мы не успеем заметить вовремя». «Только вражеского бога нам и не хватало сейчас», — сморщился злоба. По аль уже шарахнули. «Прощай, причалы лестницы!» «Дренарские врата позади! Кэп, клест!» «Стадо моржи чуть в стороне. Жирные и спелые». «Жирные и спелые моржи? Надо брать. Сколько там голов?» «Не меньше двух сотен». «Злоба твоя иерархия. Не флагман уже рыскать за моржами». «Посылайте десяток шхун. Только тех, кто не задействован в текущем построении». «Мне еще конфликта не хватало с нашим новым од... «Э... сторонним специалистом». «Принято. Готовим полную сводку по архипелагу». На расположенных впереди островах подозрительная активность. Могут и шарахнуть прямой наводкой. Вопрос чем? — Думать не станем. Посылайте тройное звено разведчиков. Держать наготове готове четырёх диносов, двух стихийных, с полными командами на спинах. Команды смешанные. И готовьтесь нанести предупреждающий удар. Если с берега кто улыбнётся и чего-нибудь радостно пролопочет, сразу и бейте. — не слишком ли? — удивился я в голос. — Местные люди суровые, Рос. — фыркнул злоба. — Они не улыбаются и радостно не лопочут. — Ясно. — С юго запада подходят наши. Два клана с малыми флотами. Просят разрешения занять позицию внутри нашего построения. Их собственная защита слабовата. — Нет, — отрезал маг. — Ни в коем случае. Сейчас не поймешь, кто за нас, кто против нас. Пусть идут во внешнем поясе, мы за ними присмотрим. — Ясно, отвечаем. И так далее, и тому подобное под треск промороженного такелажа и рёва пролетающих драконов, армада не спящих прошла через шесть узких и широких проливов между островами. Из каждого чёртового острова по нам кто-нибудь дострелял. Если не с самого острова, то выныривал из-за него чужой корабль и наносил яростный удар из всего оружия по той или иной цели. Флагману не доставалось вовсе. Враги прекрасно понимали, что простому паруснику, пусть даже хорошо вооружённому, никак не завалить такого монстра, как оживший остров, с множеством палуб и почти несокрушимой бронёй. Поэтому противник бил по целям поменьше, и наши фланги не знали отдыха. Однако манёвры не прекращались. Повреждённые корабли уходили вглубь нашего построения, их прикрывали от чужого огня, давали время провести авральный ремонт, чтобы не нахлебаться солёной водички. Затем суда возвращались на место и дожидались следующего удара. Причём вот что странно. Те из боевых кораблей, что уже заняли вроде бы своё место в общем ордере, вдруг вновь отваливали в сторону или отставали, уходя куда-то ещё. Настоящая карусель. Бесконечная и выматывающая. И я отлично знал, кто именно управляет каруселью. Новый сторонний специалист клана неспящих. Суровый полуорг с кружкой крепчайшего корабельного чая в зелёной лапище. Чего ему не имётся, ёлки-палки? Чего-то сует несчастные судёнышки туда-сюда. Но возникать я не собирался, а то о грибу. За прошедшее время флот нагрузил на себя самое малое несколько сотен тонн груза. Сразу стало ясно, что именно здесь или где-то поблизости находился один из главных морских складов неспящих. Флагман и тот просел на метр в воду, отчего нижняя надводная палуба почти погрузилась. Её начало захлёстывать волнами и обломками льда. А трюмы продолжали заглатывать с жадностью все новые и новые ящики. Верхняя же палуба приютила 20 драконов всех цветов и видов. Гигантские рептилии жадно рвали мясо, хлебали из чанов странную золотистую жидкость, напоминающую тягучий мёд, после чего сворачивались в клубок и проваливались в сон. На них тут же налетали озабоченные смотрители, начиная проверять чешую, лапы и крылья, само собой не забывая про самое важное хвост. Драйли спящих драконов щетками проходились по когтям-напильникам. Фениксы приземлились ближе к носу. Вокруг них также суетились игроки, приводя огненных птиц в порядок. Прочие летуны, что помельче, выбрали для посадки другие корабли. Передышка для вымотавшихся крылатых разведчиков. Их сменил другой отряд. У летунов тоже своя бесконечная карусель. Ёлки! А ведь теперь в этом бешеном ритме и до самого затерянного материка. Так и свихнуться от перенапряжения можно. Разговоры на мостике также намекали на то, что в будущем нас ждут лишь испытания, а никак не отдых. Услышал я и новости похуже. Правда, пока это были лишь слухи. Обрывки бесед поражали. Так и говорят, едва успели вытащить из петли. Он уже посинел и даже не дрыгался. Сейчас в реанимации с трубкой в гортани. Хорошо еще Сокланы поняли его настрой и вызвали Эмердженси-сервис. «Жить будет?» «Откачали. Если опять в петлю не полезет, будет?» «Урод. Теперь нам из-за него себя кем чувствовать?» эта игра, это поход. С самого начала мы знали, что так будет. И не только мы, все другие тоже знали». «Верно. Тем более он сам позволил себе использовать как разменную карту. Не дебил ли?» Речь шла о главе одного из небольших кланов, который занял сторону наших врагов, и чей флот был с самого начала разыгран как пешка на игровой доске. Их послали на нас в лоб. И после сокрушительного залпа чудовищной орудийной платформы от семидесяти с лишним кораблей не осталось ничего, кроме мусора, плавающего на воде. Чудом уцелевшие суда были добиты ожесточенными неспами. О главе несчастного клана новые союзники сделали ручкой. Ну, спасибо, мол, и до свидания, господин хороший. На этом наше сотрудничество кончается. «Плывите брасом обратно на материк, а нас больше не тревожьте, неудачники!» Вот так. Глава доплыл, собрал народ, всех успокоил, попытался поднять им дух, а затем сорвался, вышел в реал и залез в петлю. Не выдержал нервного перенапряжения и груза ответственности. Сейчас, судя по новостям с порталов, игровая общественность судорожно обсуждает будущие действия тех кланов и их лидеров, кто больше всего склонны к суицидам. Есть в реальном мире страны, где за любую промашку фирмы или компании всё руководство раньше мгновенно набрасывало себе на шеи петли, а то и выбирало способы похлеще. Также Вальдиру захлестнула грязное цунами гневного общественного мнения, начавшего реветь на весь мир, что неизбежное случилось. Этот клятый виртуальный мир убивает людей. Администрация вальдира спешно постила где только можно напоминание типа «Это только игра и ничего больше», действующее прямо, и высказывания, действующие косвенно. Здесь всегда можно начать сначала. Любая неудача — начало нового приключения. И так далее в том же ключе. И это только второй день великого морского похода, что и не начался пока толком. Что же ждёт нас впереди, когда начнут гореть как спички армады куда более мощных кланов, вложивших в это дело куда большие деньги? Упираясь локтями в полированный камень, Я ждал. Чего? Да чего-нибудь этакого, особого, могущего поднять настроение и чуть-чуть разжать призрачную хватку затухания. И дождался. Под звуки незатихающей битвы на флангах флагман пёр вперёд, проламывая лёд, взрезая носом податливое белое марево морозного тумана. А затем, внезапно, прорезать стало нечего. Мне в лицо ударил ярчайший свет. С глаз сорвали мутную пелену. Флагман одним рывком вырвался на свободу из туманного плена и оказался посреди залитого солнечным светом ледяного многокилометрового поля. Мы миновали холодный осколочный архипелаг. Вслед за нами из тумана выныривали остальные корабли, а с трех сторон на горизонте и ближе виднелись десятки новых парусов самых различных размеров и цветов. «Приступаем к смыканию сил! Приготовиться к главному построению!» Злоба заметался по мостику, как белка в клетке. «Бумкайте!» Кто-то бумкнул. Окружающее нас ледяное поле кусками взлетело вверх. Кувыркающиеся в воздухе громадные льдины оставляли неизгладимое впечатление. Армада не спящих готовила свободу манёвра. «Приказ всем! Поднять все флаги до единого! Клест, реви!» «Ревун!» — поспешно закричал Клест, напряжённый сигнале висевшим на мачтах флагмана игрокам. Грозный рёв флагмана снова разнёсся на десятки миль вокруг. Вверх по сотням заиндевевших мачт рванулись яркие комки разноцветных флагов, что мигом распрямились на ветру и неистово затрепетали. Драконы, грифоны, волки, пумы, мантикоры — загадочные символы и руны — они словно танцевали на реющих флагах. На белом снежном фоне угрюмой местности всё выглядело как настоящий праздник цветов. Сотни восторженных криков дали знать, что такое впечатление создалось не только у меня. И этот взрыв цветов резко поднял мотивацию, заставил вернуться азарт и предвкушение будущих событий. «Передать последнее предупреждение всем отставшим, потом не догонят. У них в запасе несколько часов. Общий курс строго получу навигатора. Курс ост норд -Ост. Приготовиться к набору крейсерской скорости всего флота. Оповестить абордажный мостик о смене общего курса. Ай-ай, капитан. Ну, попутного ветра нам и удачи. Узловая точка главного сбора достигнута и пройдена. Ложимся на курс похода. А там впереди нас ждёт? А что, впереди злобыч? хмыкнул я, поднимая повыше воротник куртки. "Тот и оно", широко улыбнулся тот. "А хрен его знает. Ведь там никто не бывал. Впереди нас ждёт только неизведанное".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 Наш летописец на борту чудовищнейшего дредноута «Черная королева». А ведь мы — вестник Вальдиры, достаточно прозорливы, дабы понять, в честь кого назван так самый огромный и самый грозный корабль морской армады клана Неспящих. Да-да, добрые читатели, улыбнись, удача, и окажись вы на палубе дредноута «Флагмана Неспящих». На его просторном боевом мостике узрели бы горделиво стоящую стройную девушку, словом и делом направившую множество кораблей к их далекой-предалекой заветной цели. Но хватит лирики, добрые читатели, переходим к главному. Неспящие, неспящие под всеми парусами летят над гребнями океанических волн прочь от нашего континента. О, эти просоленные морские бродяги! О, первооткрыватели с пытливыми умами и зоркими глазами! О, бесстрашные воины, стиснувшие в мозолистых кулаках абордажные крюки и сабли! Но хватит лирики, добрые читатели. Хватит этой нежности и пафосности. Перейдем прямо к делу и со всего маху окунемся в соленые воды, щедро окропленные кровью, покрытые сажей и обугленными останками погибших кораблей. Вестник Молния Первое серьезное столкновение на морских просторах. Кланы сцепились не на шутку, а также дополнительная статья для любителей теорий заговоров. Новый игрок на сцене? Кто этот кукловод и манипулятор? И существует ли он на самом деле? Итак, представляем вашему достопочтимому вниманию главную статью выпуска. «Черная королева под ударом». Что страшнее тайфунов и водоворотов? Предательство и подлость – вот что. Однако в наши неспокойные времена это называется иначе – политические и военные игры. Что ж, наши большие мальчики и девочки разыгрались не на шутку. Новые союзы на море и суше заключаются и распадаются каждый час. Друзья и враги меняются местами со скоростью крутящегося волчка. Не миновала сия чаша и клан неспящих. Вскоре мы в подробности опишем момент появления на главной сцене монструозного корабля-острова «Черная королева». Буквально на страницах следующего выпуска. А сегодня мы поведаем о безумной храбрости и находчивости черной баронессы, сумевшей вывести флагман неспящих из-под, казалось бы, неминуемого удара сразу двух вражеских клаудов и верной гибели. Все начиналось мирно, и ничто в тот час не предвещало беды. Разве что черные грозовые тучи, стелющиеся над волнами, и сверкающие зарницы молний впереди по курсу. Но кто обращает внимание на такую чепуху?